и одиночество напало на него, как приступ астмы. Его присутствие здесь, этот незапланированный перерыв, всего лишь ошибка. Обыкновенная, банальная, бессмысленная ошибка, как опечатка. Перед приземлением в Берлине он смотрел в интернете расписание поездов и не обратил внимания, что со станции Лихтенберг поезда на Варшаву ходят только в будние дни. А всего минуту назад закончилась суббота. Впрочем, ошибка его была вполне объяснима. Происходило это утром после нескольких часов полета из Сиэтла, полета, завершавшегося неделю напряженной работы без минуты отдыха. День рождения в полночь на вокзале Берлин-Лихтенберг. Абсурдней ничего быть не может. Уж не оказался ли он тут с какой-нибудь миссией? Это место могло бы быть декорацией фильма, но обязательно черно-белого, о бессмысленности, серости и мучительности жизни. Он ничуть не сомневался, что Воечек здесь и в такую минуту написал бы свое самое мрачное стихотворение. Воечек Рафал, 1945-1971, польский поэт. Его катастрофическая поэзия, в которой он экспрессионистскими средствами выражает трагическое неслияние человека и мира, болезненную завороженность смертью и сексом, а также самоубийство в возрасте 26 лет, сделали его культовой фигурой уже для нескольких поколений молодых поляков. День рождения? А где он родился? Как это было? И очень ли ей было больно? Что она думала, когда ей было так больно? Он ни разу не спросил ее. Почему не спросил? Ведь это было так просто, мама. А тебе очень было больно, когда ты меня рожала? Сейчас он хотел бы это знать, но тогда, когда она была жива, ему ни разу не пришло в голову спросить. А сейчас ее нет. И других тоже. Все те, кто для него был дороже всего, кого он любил, умерли родителей Наталья. У него никого нет. Никого, кто был для него необходим. Остались только проекты, конференции, сроки, деньги, до да порой признания. А кто вообще помнит, что у него сегодня день рождения? Для кого это имеет хоть маломальское значение? Кто это заметит? Да существует ли кто-то, кто подумает о нем сегодня? И тут-то подступили слезы, которые он не смог сдержать. Вдруг он почувствовал, что кто-то его толкает. «Приятель!» «Выпьешь со мной глоток пива? Последний глоток. Выпьешь?» — услышал он хриплый голос. Он поднял голову. с худалого, заросшего, покрытого струпьем лица, на него умоляюще смотрели глубоко запавшие, налитые кровью испуганные глаза. В вытянутой, дрожащей руке сидящего рядом обладателя этих глаз была банка пива. И вдруг неожиданный сосед увидел в его глазах слезы. «Послушай, приятель, я не хотел тебе мешать. Нет, правда не хотел. Я тоже не люблю, когда кто-нибудь лезет ко мне, когда я плачу». «Плакать надо, когда никто не мешает. Только тогда от этого получаешь радость». Но владелец компьютера не позволил ему уйти. Схватив за куртку, он взял у него банку и сказал, «Ты мне не мешаешь. Ты даже не представляешь себе, как мне хочется с тобой напиться. Несколько минут назад начался мой день рождения. Не уходи. Меня зовут Якуб». И неожиданно Якуб сделал то, что в этот момент представлялось ему самым естественным и чему он не мог противиться. Он обнял подсевшего к нему мужчину и прижал к себе. Положил голову на плечо в драной синтетической куртке. Они оба замерли на краткий миг, чувствуя, что между ними совершается нечто важное и высокое. И тут тишину нарушил поезд с грохотом промчавшейся мимо скамейки, на которой они сидели, приникнув друг к другу. Якуб сжался, как испуганный ребенок, прильнул к соседу и что-то произнес. Но слова его заглушил стук колес проносящегося поезда. Уже через миг он ощутил стыд. Второй, видимо, тоже ощутил что-то подобное, так как вдруг резко отпрянул, молча встал и пошел в сторону выхода в туннель. Возле одной из металлических урн он остановился.